13 сентября лето 6248 от сотворения мира. В деревне Грязная Хмарь виделось седьмой сон, когда староста Воропаевска рапклся на скамью и потянулся к потолку, где на поперечной балке матицы покачивалось обезобразенное тело старого колдуна Деда Славы. Руки кудесника были связаны за спиной и неестественно вывернуты из суставов. Густая борода опалена огнем, отчего в ней появились пепельные проплешины. Стоптанные сапоги отброшены в угол, голые пятки почернели от огня, разведенного на полу. На груди безумно скалится отрезанная голова молодого козла, болтающаяся на вытянутых жилах, и на выпавшем языке, будто в издевку, прилипла щербатая серебряная копейка — Всюду кровь, боги родимые, сколько крови. Не поймёшь, где звериное, где человечье. Староста поморщился и заставил себя прикоснуться к висящему телу. Оно покачнуло об горелыми пятками. Потолочная матница скрипнула. Натянутая верёвка запела, как тетива. Воропае едва не дал дёру от отвращения и страха. «Ей же ей, вот спрыгну с этой дурацкой скамьи и сбегу к себе в избу, где уютно и прибрано, кто заметит?» «Но нельзя. Быть старостой — не одни льготы. Это еще и обязанность отдуваться за всю деревню, что бы в ней ни случилось. Люди должны чувствовать, кто их вожак». Воропай отвернулся, поджал губы и, зажмурив глаза, принялся резать веревку. Тело с глухим стуком обрушилось на пол. Копейка выкатилась из пасти козла и зазвенела на обгоревших половицах. Взметнулась зола в самодельном костре, так не к месту разведенного прямо посередине горницы. В нос ударил запах горелой конопли, хорошо знакомой воропаю. Из конопляного волокна была выткана и его рубаха, и порты, и грубая ватола, наброшенная на плечи и перетянутая тертой пенькой. Долг исполнен, с облегчением подумал староста. Теперь можно звать воеводу. Пусть он занимается этим злодейством, а я пальцем больше не трону этого тёмного колдовства. Я знаю, что волхва не просто убили, а казнили ради какого-то бесовского обряда. Может, без до сих пор прячется где-то в подвале или на чердаке. Эта мысль так напугала его, что он соскочил со скамьи и со всех ног припустил на улицу. Утренняя заря едва занималась. Деревенские жители только-только просыпались, зевали и протирали глаза, и лишь пастухи да гуляки провожали тревожными взглядами староства, несущимися сломя голову к сторожевой башне. Багровый край Солнечного колеса Е2 успел выкатиться на небосвод, а вся волость Гремучего Дола уже трещала от слухов. Весть облетела окрестности со скоростью ветра. Убит дедослав Шиворонец, последний из рода великих волхвов, в незапамятные времена служивших ушедшим богам и не просто убит. А злодейский казнен то ли бесом, то ли какой другой нечистой силой, что кишмя кишит в диком лесу Грязная хмарь превратилась в растревоженный улей Мужики и бабы пугливо выглядывали из-за заборов и перекликались, не видно ли вурдалак, он ведь мстить явится, нечестивец поганый В избу старого ведуна набилось столько народу, что боярину Видославу Рославичу, присланному в гремячий дол на воеводство, пришлось самолично выталкивать непрошенных зевак обливаясь потом и размахивая длинными рукавами кафтана, боярин вопил: "А ну вон отсюда, куда прёте? Не трогайте место убийства, дайте собрать улики. Нежатой, выпроводи всех, кто не у дела. Кыш отсюда, кому я сказал?" Пожилой воин, нежатый, еле продравший с просонья глаза, огрызнулся «Ты, боярин, мне не указывай! Не ты мне, господин!» Видослав Рославич беспомощно взглянул на князя Всеволода, затертого в угол. Князь стоял, скрестив руки на груди и хмуро взирал на кипящую вокруг него суету. Алая корзна на его плечах смялась. Белый мех соболей с нижнего края перепачкался в пролитой крови, Отчего начал сливаться с дорогой тканью богряницы. Короткая русая бородка и свисающие усы задрались вверх, как будто ему не хотелось видеть грешную землю. Синие глаза потемнели, как небо перед грозой. Не жата ни время пререкаться, делай, что говорят, велел он. Пожилой вояка стримглав кинулся исполнять поручение. Под его напором праздный народец принялся вылетать в двери как пробка из бочки с перебродившим квасом. "Кому мог встать поперёк горла старый колдун?" сумрачно спросил князь. "Этот был непростым колдуном", услужливо подсказал боярин. Дедославши воронец, последний из рода волхвов, они не подчинялись властям и не платили дани. Продолжалось это безобразие до времени твоего братца Ярослава Ростиславовича. Тот беспорядка не потерпел. Городок Крамольника взял на щит, кудесников и их слуг разогнал по лесам, а последний великий волх, видишь, где спрятался? У чёрта на кулечках. «Грязная хмарь, почитай, самый край света! Дальше один шернский лес, а за лесом — нечистая сила! Люди там не живут, там человеческому миру предел!» Князь недовольно нахмурился, услышав про старшего брата, с которым прежде был не в ладах. «Про Изяслава Ростиславовича что теперь вспоминать? Его уж два-девять лет нет в живых!» — бросил он раздражительно. И вот и нет до да обиды прежней никуда не делись, возразил ещё настойчивее воевода. Изysław князь приказал весь род волхвов извести под корень. У Дидаслава всех сыновей убили, а иные пропали без вести. Он один и остался. Не иначе чудо уберегло. И что? Никакой родни у него больше нет. Никого, разве что суеверные бабы болтают, будто у его сына Тихомира родился ни человек, ни зверь, а сущий оборотень-урдалак. То в людском виде покажется, то волчим. Да только кто верит бабским роскостям? Те ведоша, зубы князю не заговаривай, раздражённо бросил пожилой воета. «Никакие не россказни это! Все сущая правда, вон, хоть у старосты спроси, он тут с рождения живет, все знает!» Воропай поспешно стянул с головы облезлую шапку, низко поклонился князю. Всеволод посмотрел свысока на селянина, Недовольно матнул бородой и спросил: "Выходит, тот Вурдалак колдуну внуком приходится?" "Истинно так, господарь", затараторил селянин. "Прежде звали его Гориславом, а теперь кличут Горелым хвостом. В диком лесу живёт, к людскому жилью нос и не кажет". "А что, хвост этот? Сильно злой?" полюбопытствовал князь. "Злой, батюшка, ужас как злой", ещё ниже склонился староста. Мужики говорят, обязательно явится мстить. Всех волчьими своими зубами на клочья порвёт, как порвал уже прежнего барина годом назад. Что за барин? поднял князь русыю бровь. Староста понял, что сболтнул лишнего, и виновато взглянул на воеводу. Видослав тут же принял князя под локоток, отвёл его в сторону и отводя взгляд, запел. Селцом этим раньше владел сын боярский злоба кривая шапка. Что так и звали его? переспросил князь. Так и звали, заверил боярин. Год назад нашли его тело на девичьем поле, всё сильное изодранное, будто волчьим клыком. Только волки из леска к жилию не суются, боятся охоты. А про грурдалака сказывают, будто он ничего не боится. Верно, верно. Приходил в село будто странник, встрял в господский разговор воропай. Л людей сторонится, привык к лесной жизни, совсем одичал. Лицо прячет под клобуком, разговаривает будто рычит, из-под губ торчит Пара клыков желтых и слюнявых, как у бешеного пса. Глаз зеленый, мутный, недобрый, Как взглянет, так оторопь берет. Волосы жесткие, черные, что твоя шкура. На боку меч душебор, который покойный колдун Достал из могилы на Змейной горе. И шерсть у него везде, на загривке, лодыжках И даже ушах, только он ее не показывает. Если не показывает, то как ты сам узнал? С сомнением спросил князь. Так он местный, родился тут. Мы его мальцом помним, заверил староста. Да гисити лет бегал среди ребетишек, ничем особенным не отличался, а после твой братец, Иослаф, Ростиславович, прислал слуг известить род Шиворонца. Они на нашего колдуна ополчились и семейку его перерезали. Только дед с внуком и уцелели. Дедослава бернул мальца Волка, мы отправил жить в лес, мол, там нечисть, там люди не сунутся. С тех пор так и живёт с зверем. Кроме деда, ни «Никого у него не осталось, а теперь вот и вовсе один-одинешенек, боюсь, нападет на него кручина. Как начнет лютовать да буянит, не уймешь, он от людей-то отвык, жалеть никого не станет». «Да, вурдалак придет мстить, и месть его будет жестокой», — согласился Сварапаем нежато. «Будет вам каркать», — прервал их воевода. Раскодахтели словно куры. Мы нечестие не страшимся. Гори хвост видишь ли? Не не совсем нечесть, возразил Оропай. Это живая тварь с душой и тёплой кровью. Что нашли-то? Перешёл к делу Всеволод. По всему видать, бесовской обряд, доложил Нежата радует, что может показать князю грамотность с искном ремесле. Угли ещё не остыли, да и дым выветриться не успел. Выходит, дело было за 2-3 часа до восхода, то есть после 3 ночи. Покойного глушили сзади чем-то тяжёлым, вроде молота или тупой стороны топора. После связали руки за спиной вот вот этим пояском и вздернули на матице, как на дыбе. Руки у него, видишь, и Суставов вывернулись, ох и хруста уж, я чаю тут было и воплей, на дыбе всегда так, — с видом знатока пояснил он. Дальше злодей развёл под ногами костёр и принялся жачь ему пятки. Судя по иссечённой спине, охаживал шалыгой со свинцовыми шариками в языках. Один такой выскочил и меж половиц закатился. После взял пучок розок, поджёг и огнём тыкал в брюхо. Затем зарезал козла, пустил кровь, вытянул жилы и повесил отрезанную голову бедняги на грудь. Бросил в пасть козлу серебряную копейку, наверное, чтобы откупиться от бесов. А дальше сам не пойму, что тут было. Конопляные семена рассыпано на полу, видать, злодей жёг его и пускал в горницу дым. Стало быть, «Жертву окуривал!» «Для чего?» — удивился князь. «Не серчай, господи, ни ума не приложу!» — повинился нежато. «Может, бес ради забавы потребовал?» «Без беса не обошлось!» — вынурнула из спины староста его жена Духаня, которой давно уже не терпелось вставить словечко. Дедослав Волк, царствуй в небесное, хранил у себя чёрную книгу, большую такую тяжёлую в деревянном окладе с позолотой и драгоценными камнями. Ему лесной царь, всякой нечисти повелитель, на сбережение дал. Мы всю избу перерыли. Нет больше книги. Забрал её Лиходей, а в книге колдовские письмена: как вызвать нечистых духов из преисподней, как напускать на селян лихорадки и мор, наконец, как разбудить змея, что дремлет под дышащей горой. Без его её и прикончил. Поддакнул жене Воропай. Не бойсь, волх сам его и позвал, а нечистые духи они такие, не хватит сил совладать с ними. Они на тебя первого и набросятся, и тогда уж пощады не жди. Нет, тут не без погулял, задумчиво возразил Нежата. Нечистый не смог бы молота удержать. Тут чья-то рука нужна, стёрдой костью. Тут уж воевода видошинь выдержал Широко развел ладони в стороны и от души расхохотался «Ха-ха-ха-ха! Полно, княже!» — заговорил он, отсмеявшись «Ты же вырос на западе, в просвещенных краях! Верят ли там в этакие небылицы?» «Там-то верят!» — задумчиво вымолвил князь И не такое доводилось услышать Наши Витичи тебе с три короба наплетут Кстати, предка помершего колдуна так и звали Плетун Тот еще был Завирала Витичи все такие, тебе ль не знать Внезапно уличные псы разразились неистовым лаем Видно, что-то почуяли Поднял палец к потолку воропай Вслед за псами заголосили бабы. Разревелся испуганный ребёнок, послышались топот и беготня. Вардалак! Истошно взвыло старое тихо духанье. Его только что видели через околицу перескочил. Князь прильнул к узкому волоковому оконцу, пытаясь разглядеть, что происходит на дворе. Видоша, забыв о приличиях, навалился ему на плечи и попытался пролезть вперёд. Нежата запрыгал у них за спинами, ему тоже не терпелось увидеть всё своими глазами. В этот микс сквозь проредевшую толпу протолкался незнакомец в распахнутом чёрном кафтане, из-под которого виднелась замызганная косоворотка, перетянутая поясом из дублённой кожи. На поясе болтался увесистый кошелёк. Но внимание привлекал не он, а короткий меч в ножнах, рукоять которого украшал тёмно-зелёный самоцвет. Лицо незнакомца пряталось под глубоким капюшоном, опущенным так низко, что выглядывала одна короткая чёрная борода, больше похожая на двухнедельную щетину. Острый конец капюшона колхался над головами людей, как парус над морскими волнами. Да и фигура самого незнакомца ходила на тощую жердь, с которой свисают чужие обноски. Пришелец склонился над телом убитого и бережно сложил безжизненные ладони на залитой кровью груди. Голову козла он отбросил в сторону, при этом из пасти выпала щербатая серебряная копейка и покатилась по полу. Незнакомец прихлопнул её ладонью, поднял к тёмной дыре капюшона, И втянул воздух ноздрями. Затем он смёл несколько горстей конопли, рассыпанной вокруг кострища, и отправил их в суму, перекинутую через плечо. "Эй, ты кто такой? Откуда будешь?" недовольно окликнул его воропай. Чужак сверкнул из-под капюшона недобрым глазом, распрямился, как тетива после выстрела, и быстро направился к выходу. "Стой, ребята, держи его!" Звопил воропай деревенским. Печник-жихарь и бортник-петюня, которых не смог вытолкать даже нежата, схватили пришельца за руки и не позволили перешагнуть через порог. С его головы сдернули капюшон и развернули лицом к окну. На князя угрюмо глянули два зеленых глаза, горящих адским огнем. Незнакомец злобно ощерился и... Из-под нижней губы его выпростались два жёлтых клыка, с которых сорвалась капля липкой слюны. Гори хвост! Вот пренезлая нелёгкая, выдохнул староста. Духанья спряталась за спину мужи и глухо завыла. Пришельид взмахнул крючковатыми лапами, и жихорь с петюней столкнулись звонко ударившись головами. На миг они потеряли хватку. Этого оказалось достаточно, чтобы оборотень вырвался и полез в узкую дверь. «Не дайте ему уйти!» Первым пришел в себя князь. Воевода отшатнулся и закрыл лицо ладонями. Нежато бросился к выходу, дернул противника за кафтан и силой втащил обратно в горницу. Чужак зарычал от ярости, скинул с плеча суму и выудил из неё волчью шкуру. Звякнула копейка, выпавшая на пол из складок. Пушистый мех заиграл переливами в отсветах узких окошек. Оборотень набросил шкуру на плечи, ловко подскочил и прямо в воздухе совершил кувырок через голову. Миг. И изумлённый князь увидел перед собой чёрного волка, что стоит на четырёх лапах и помахивает хвостом, угрожающе ощерись и пуская слюну из клыкастой пасти. "Пустите его, не то худо будет", заревещал воропай. Ошеломлённый нежата не мог поверить глазам. Он так и застыл рядом с дверным проёмом, таращась на зверя, а тот, словно издеваясь над изумлёнными людьми, развернулся Насмешливо помахал хвостом и неторопливо затрусил мимо стража на крыльцо. Прошло не меньше минуты, прежде чем присутствующие пришли в себя. Воропай отдышался и тяжело произнёс: "Его нельзя трогать, когда он в волчьей шкуре. Человеком-то он ещё ничего, а как обернётся, зверь зверем становится". Ниجاتا не находил себе места. Он переживал, что дал слабину и упустил беглеца. Может, погоню послать? Всеволод Растиславович робко спросил он, едва смея поднять на князя глаза. Только не в одиночку, откликнулся Всеволод. Полоши село. С этим зверем не управится иначе, как целым миром. Волк-оборотень остановился посреди двора, показал зубы и грозно зарычал. Деревенские мужики завопили и бросились удирать. Глупая псина на цепи поджала хвост, забилась в конюру и прикрыла нос лапами. Грихвост довольно оглядел свою лоснящуюся шерсть и неторопливо выбежал в распахнутые ворота. Кажется, в Урдалаку в деревне были не рады. Едва завидев его, редкие прохожие сигналив в ближайшие ворота и тут же запирали их на засовы. Испуганные бабы хватали на руки детей и истошно вопили. "И чего они меня так боятся?", подумалось Грыховству. "Я ведь ещё никого не тронул". Сзади послышались топот и крики. Застигнутые в расплох мужики опомнились и бросились в погоню, но Чёрный Волк считал ниже своего достоинства оборачиваться на это беспомощное мужичьё. Тем не менее, он всё же ускорил шаг и перешёл на рысьцу, однако это сыграло с ним злую шутку. Едва выбежав на главную площадь села, известную под названием Утоптыш, он поскользнулся на грязной кочке, И с лету въехал носом в вязкую мутную жижу, переходящую в стоячие болотцы Липкий холод окутал его лоснящуюся шкуру Грехвост высунул голову из трясины, затянутой зеленой ряской И принял за тяжело дышать и отплевываться «Вот тебе и на!» — сказал он себе самому «Поганая лужа, как я мог про нее забыть!» Горехвост помнил эти места, по которым любил бегать с такими же малолетними сорванцами в прежние времена, когда были живы и мать, и отец. Вон там, через площадь, двор зажиточного кулака Воропая, с сыновьями которого он когда-то дрался до первого синяка. За высоким тыном и затесанных бревен с острыми верхушками слышались голоса баб и плач младенцев, видать его детские приятели оженились и нарожали потомство. Справа к востоку господская усадьба, где недавно поселился князь, невесть как оказавшийся в этом забытом богами краю. Слева к западу ветхая капище, на котором когда-то волхвы приносили жертвы, пока люди не начинали забывать, кому они всем обязаны. И, конечно же, в самой серёдке села, недаром прозванного Грязной Хмарью, поганная лужа. Стоячие болота, не просыхающие даже в разгар летней жары. Судя по гнилостной вони, отбивающей любые запахи, её используют как помойку. Остатки скисшей капусты, рваное тряпьё и даже утопленные котята. Всё плавает в зелёной коричневой жиже, к которой и прикоснуться противно, не то что залезть в неё целиком. Горехвост поспешил выбраться на сушу и самозабвенно встряхнулся, сбрасывая с пушистой шкуры ошмётки помоев, и тут же получил по хребту нехилый удар жёсткой палкой, кожись даже железной. Он рыкнул от неожиданности и припал брюхом к земле, и сразу же на него обрушился целый град пинков из-за трещин, а на шею скользнула верёвочная петля, сплетённая из прочнейшей пиньки. Едва увернувшись, он вырвался и ещё не разобравшись, что происходит, цапнул зубами подвернувшуюся ногу в стоптанном лапте и онучах. Болезненный вопль и материный лай подтвердили, что он не растерял волчьей хватки. Петюня, он схватил меня за ногу, сейчас до смерти загрызёт! заныл хриплый голос Тяжелая туша деревенского печника свалилась в грязь и принялась извиваться, взметая коричневато-зеленые волны. Блестящая лысина в обрамлении черных с проседью прядей сверкнула под солнцем, едва пробившимся сквозь осенние тучи. Железная кочерга выскользнула из толстой ладони и звякнула о камень. Противник поднялся на карачки и прямо на четвереньках принялся ползать, проявляя при этом снаровку, неожиданную для его пухлых телес. Однако грехвост не собирался отпускать его просто так. Он впился клыками в толстую икру, и крустянутый анучий и ликовыми оборами и потащил её к себе. "Держись, выхарь!" завопил второй голос, скрипучий и тонкий. Что-то схватил Вурдалака за хвост и дёрнул так яростно, что шерсть встала дыбом. А вот это уже оскорбление. Когда бьют это ещё понятно. В деревнях всех бьют, тут такие распоряки. Но чтоб за хвост дёргать этого ни один уважающий себя волчище не стерпит. Горехвост выпустил прокушенную икру жухыхаря и нырнул в сторону бортника петунии, привычно орудующего пеньковой верёвкой. Цап, и на длинной хваталке этого чучела остались серванные отметины его клыков. Резкий пружинистый старт задних лап, ловкий бросок на плечи противнику, весёлые обнимашки передними лапами, добрый оскал и слюнявый фонтан ему в рожу. И высокая, длинная фигура петуни опрокинута навзничь как жертвь с пугалом в скошенном поле. Жихарь, прощай, мне конец! Запричитал бортник, прижатый к земле мощными лапами волка. Однако печник даже не отозвался. Он удирал со всех ног, забыв о размотанной онучи и рваной раненной игре. Грехвостра распростёр птюню в грязи, для острастки порычал ему в лицо, втихаря посмеялся над тем, как тот морщится и пытается отвернуться, и обдал его вонючей слюной. «Что? Не нравится? А волков за хвост дергать? Это в каком уставе прописано?» «Кончай меня скорее, не мучай, нечистая сила!» Тоненьким голоском выл Петюня. «Тело ты можешь задрать, но души моей не возьмешь!» Она улетит к богам прямо в Ирий, потому что каждый, кого кончит нечистая сила, попадает туда прямиком, и ему искупаются любые грехи. Не надейся, прорычал грехвост. Твою душу поймает злой бесс и утащит её прямо в пекло, потому что таким дурням, как ты, в раю делать нечего. Боги прокляли этот мир, прокляли и уплыли. Надеется не на что. Волчья глотка совсем не приспособлена для человеческой речи, и звуки, что вылетали из вордалаковой пасти, походили скорее на рыки и шипение. Однако Питюня их разобрал. Это чувствовалось по тому, как он зажмурил глаза и вжался затылком в грязь. "Говори, кто убил деда?" рыкнул Горехвост. "Откуда мне знать?" извиваясь ужом, взвизгнул Бортник. "Это случилось посреди ночи, никто ничего не видел. И что? Никто ничего не слышал? Не было криков, мольбы и зовов помощи?" Псы заливались от лая и все заглушали, но я думал, это их растревожил призрак Что за призрак? Дух прежнего барина, кривой шапки злобы, который бродит неупокоенным по своим бывшим владениям и ищет ту тварь, что его растерзала Злорадно излил из себя Петюня Он отважился раскрыть глаза и с вызовом пялился на грехвоста Помни имя моё слово, он придёт за тобой. Что ошарашился. Думаешь, дух простит, что ты его затерзал? Что ты поришь, кого я терзал? Изумился горехвосты отпрянул назад, давая Пётю возможность чуть-чуть приподняться. Я деревенских не трогаю, таков уговор. Вот ты ему кривошапу и расскажи. С ещё большим злорадством захохотал бортник. Все знают, что в прошлом году ты порвал его на шметки. Разбросал куски мяса и кости по девичью полю. Их нашли со следами клыков, а сельцо наше прикупил этот блохастый видош. А с тех пор все беды и начались. Вот так новость. Удивленный Горехвост до того ослабил хватку, что Петюня поднялся на ноги, но не сбежал, как можно было ожидать, а принялся обличать и совестить волка. Я отпираться не домай, вранью твоему никто не поверит. И с того вещал он, размахивая длинными руками, на которых болтались слишком широкие для него рукава. Настоящие волки из дикого леса к нам не бегают, боятся охотников. Волчиться скорее щенка своего отдаст, чем к охотнику выйдет. А рядом с деревней и следов их никто не видал. Вот и выходит, что кроме тебя никто не мог сотворить такой лютости. А теперь дух боярина возвернулся по твою душу, и пока с тобой тебя не возьмёт, не отстанет. А что этот дух прежде уже объявлялся? задачно спросил Грыховст. «Нет, этой ночью я явился по первому разу», — успокаиваясь, ответил Петюня. «Из чего ты решил, что это прежний хозяин?» «Его ни с кем не попутаешь. Свитка на нем черная, с черепом и двумя шестоперами, шита из полкового знамени, которое он отбил у врага. А шапка длинная, белая, со свисающим колпаком болтается за спиной, что твой хвост». «И в котором часу ты его видел?» «Часу в третьем». Да и видел-то я не так много. Выбралась из конопляника чата, тени принялась нарезать круги меж селом и избой деда Славы. Как он себя вёл? Может, летал, завывал или что-то ещё привидения вытворяют. Ничего он не вытворял. Всё бродил и кого-то искал. Вот псы и лаили целую ночь. Гвалт стоял сквозь такой ничего не расслышишь. Вот значит, почему деду моему на помощь никто не пришёл. С досадой шипнул Горехвост. «А я-то думаю, как же вышло, что его полночи пытали и жгли, а в деревне все будто оглохли!» «Так ведь из бади до да славы на самом отшибе! Законоплянником ее не видать, да и привыкли мы к его колдовству! Старый волк бывает такого учудит, что ни в одном сне не приснится!» «А сам-то ты почему так поздно не спал?» Пришло в голову вурдалаку. «Да мы, видишь ли, в кабаке засиделись...» Смущённо признался Петюня. «Я жихарь, староста, кметь нежатый и княжеский конюх коняй». «Что за кметь?» «Старый опытный воин, что всё время при князе. Он в столичной дружине много лет прослужил, а теперь вот приехал с хозяином на нашу окраину. И, разумеется, сразу вкружало. Сначала все напились, а потом резались в шахматы. Что ни игра, то серебряная копейка...» Так и ходили эти копейки по кругу, пока не пришёл полуумный Лутоха. Все думали, он дурачок, вот и позвали его поиграть смеху ради, а он всех и обставил. Ну мы, конечно, отыгрываться, уж дело к полуночи, а вернуть своего всё не можем. Так и играли до тех пор, пока ни одной денежки в руках не осталось. А не было ли среди них такой битой со щербиной? Да вроде была. Всё Лутохе досталось. Надул нас юродивый. «Даром, что дурень!» «И что после?» «Залили печаль доброй чаркой и пошли по домам!» Выходит, разошлись все за час-полтора до того, как убийца вломился к волхву. Это мог быть любой, кто играл в кабаке. «Никакой не любой!» — обиделся Бортник. «Говорю же, когда я выходил, то призрак уже рыскал неподалеку!» «Еще кто-нибудь его видел?» Вряд ли мы столько кружек опустошили, что в небе 3 месяца засияло. Один только лутох оквину не притронулся, а когда уходил, прикупил целый мех и с собой унёс. Вот и пойми его после этого. Грихвост сел на задние лапы и задумчиво принялся расчёсывать свою гриву. Пётюня помялся перед ним и смущённо сказал: "Ты вот что, как Горёня? Ты бы скинул с себя волчью шкуру. В человеческом виде с тобой разговаривать куда как с подручней". Грихост встал на лапы и тут же услышал позади хриплый возглас. Хвала небесам, мой дружок ещё жив, ребята, опутывай волка сетью. Птюня, ради всего святого, отступить от него подальше. Святополк, все Володеич, не лезь вперёд, мы без тебя управимся. Рыбачья сеть с широкими ячейками взметнулась над его головой. Греховост едва успел отскочить в сторону, как она накрыла сухой пятачок, на котором он только что стоял. Петюня отполз с краю лужи, растерянно бормоча: "Постойте! Давайте просто поговорим!" Но его никто не слушал. На горяхвосты уже мчался розово щеки юнец с дорогим мечом в руке. Одет парень был по-богатому. Отличные сапоги из темно-красного софьяна с вышивкой, пояс из бычьей кожи с позолоченной пряжкой, белоснежная льня рубаха и за плечами, как багряное знамя, княжеская корзна с золотистым соколом, несущим в когтях дубовую ветвь. Сапфировые глаза парня сверкали, а овальное лицо выражало одновременно страх и ярость, как будто он нападал на целый полк лютых бесов. "Свита полк, всевалович, куда? Стой, батюшка, в бой не велел соваться!" завопил незната, пытаясь схватить юнца за края развевающегося корзна. "Куда там? Старый кмет не мог угнаться за юношей, которому было на вид лет 17. «Княжич, стой! К княжича не пущать!» На разные голоса загомонили староста воропая и долговязый конюх коняй. «Княжич?» — усмехнулся грехвост. «Если я его трону, князь не простит, забот только прибавится». Юный вояка занес меч, кажется, он на полном серьезе собирался им рубануть. «Это уже не печник-жихарь с гнутой кочергой, вон он!» Маячит за спиной борчука делает вид, будто душа его не ушла в пятки, а поджилки не трясутся, как тетива лука после стрельбы. Грехвост спрятал гордость подальше и полез в пахучее болото. Что, испугался? Победоносно возлековал разовощёкий юнец, выплясывая на берегу. Прислуга начала умиляться и хвалить борчука за то, как лихо он нагнал страху на такого дикого зверя. Да ладно, лешим с ней смелкой челюдью. Они всего лишь людишки. В конце концов, кто они и кто я? Но вот матёр и не жата с рыбачьей сетью. Похоже, знает, что делает. Эх, принесла же его нелёгкое на мой хвост. Пожилой воин и в самом деле уверенно лез к нему вброд, немало не смущаясь чавкающей жижи, доходящей ему уже до груди. Черная борода его хищно-то порчилась Взгляд синих глаз не сулил ничего доброго Огромные, как лопаты, ладони Тянулись, готовя сеть для броска «А может, оставить его? Ну чего он нам сделал?» Робко подал Петюня свой тоненький голосок «Заткнись, жердь! Он же прежнего барина и задрал!» Рявкнул на него толстый жихарь и замахнулся кочергой «Лихо Марьево!» В болоте-то похоже и утонуть, что хвостом крутануть. Грехвост понял это только тогда, когда попал в самую топь. Трясина начала засасывать его задних лап, потом чавкая облизала брюхо и жадно вознамерилась проглотить всего без остатка. Вскоре над зелёной тряской торчал только влажный нос дорозинутая пасть судорожно хватающая воздух. Смотрите, волк топит как слепого котёнка, радуясь, верещал жихарь. Ему было хорошо на сухом берегу. Грехвост бросился изо всех сил, но чем больше он барахтался, тем больше погружался в вязкую липучку. Неужели всё кончено? С горечью подумалось ему: сгинуть вот так на сельской площади под дурной смех и гогот неотёсанной деревенщины. «А будет ли кто-то из них искать убийцу моего деда? Найдет ли виновного? Отомстит ли?» «Нет, без меня враг останется целым, да еще насмехаться будет над тем, как ловко обделал он это дельце, истребил весь рот плиту новых под корень, прикончил старика волхва, а последнего в роду отправил на дно грязной лужи». Ему стало так невыносимо при этой мысли, что он решил «нет». Я ещё поборюсь. Раз не выходит спасти силой, попробуем умом, как выбраться из болота. Кто бы мне подсказал, кто вообще это знает, разве только болотник. Ну, конечно, болотник Колоброд. 100 лет его не встречал. Где он теперь? Небось плавает за рекой в тихих стоячих водицах. Он бы помог, стоит только позвать. Вот только как вызвать этого чешуйчатого ящера? Грехвост отчаянно глотнул воздуха и из последних сил прорычал. «Под водой гора, под горой дворец! Во дворце сидит водяной игрец! Гусли тронет он, тут же в пляс пустись! Царь болот и рек, мне тот час явись!» Холодная жижа захлестнула морду и залилась в распахнутую пасть. Грехвост попытался выплюнуть тину, но захлебнулся ещё больше. Дыхание перехватило, он попробовал упереться в дно, но только взмутил вокруг себя грязь. И тут же почувствовал, как его подхватывают холодные руки с перепонками на пальцах. К его пасти приложились чьи-то толстые губы и вдохнули воздух. На пере воздухе и не деше. Услышал он сквозь плеск взбаламученной воды, и тут же холодные руки силой вырвали его из трясины и подняли вверх над водой, обдав зелёную ряску дождём ярких брызг. Грехвост жадно глотнул свежего воздуха и задержал дыхание. Зелёное, гибкое, похожее на большую ящерицу тело прижало его к груди, Заботливо прикрыла глаза и ухнула куда-то вниз в холодную темноту. Они неслись по подводным протокам, известным лишь водяным доболотникам. Вода в них была свежей, не то что в помойном болоте. Грехвост не мог её видеть, но чувствовал холодок чистых струй. Болотник уносил его все глубже и глубже. Воздух в легких кончался, нестерпимо хотелось разинуть, пасть и вздохнуть, а там будь что будет. Горехвост уже готов был пустить пузыри, когда зеленый ящер поднял его над речной рябью под тусклые лучи осеннего солнца. Как сладок может быть обыкновенный воздух. Он врывается в легкие упругой волной, Бьет в нос, кружит голову. Грехвост не мог надышаться. Болотник медленно тащил его за загривок вдоль заболоченных берегов, выискивая подходящую отмель. Вурдалак поудобнее устроился на чешуйчатой спине ящера и растопырил лапы, купаясь в нагретой неярким солнцем воде. «Вот где раскинулось настоящее болотное царство!» Разлившаяся река покрывала пологие берега, затопляя леса и подлески. Густые кусты и деревья торчали из воды, создавая подводные джунгли. Островки суши, заросшие соснами и осинами, возвышались над заболоченными низинами. Стоячие воды кишили мальками и головастиками, а с глубины поднимались пузырьки, и даже думать не хотелось, что за заблудшие души могли их пускать. По ночам тут мигали загадочные огоньки заманивая случайную жертву в трясину. Солнце уже клонилось к закату, его лучи пробивались сквозь серебристые тучи и золотили верхушки деревьев в диком лесу, за которым высилась тёмно-зелёная громада змеиной горы. За девичьим полем царапали небо шатры над теремами господской усадьбы, а ещё дальше выглядывала утонувшая в зелени сторожевая башня. С севера доносилось веселое журчание мелкой речки Змейки, которая впадала в шерну, образуя разлив с глубокими омутами. У тихой запруды скрипело колесо водяной мельницы, его лопасти взметали ввысь тучу брызг, которые сверкали в осенних лучах, как самоцветы. Ветер сметал в воду жухлые листья, отправляющиеся в плавание вниз по течению, как кораблики под крошечными парусами. Калаброд выволок Вурдалака на восточный берег и с облегчением сбросил со спины на речную гальку. Грехвост из последних сил прыгнул, перекувырнулся через голову и на лету скинул звериную шкуру. На твердую почву он приземлился уже двумя ногами, обутыми в стоптанные сапоги. Волчья Длака, шкура, что служит оборотню для превращений, осталась в его ладонях, а он принялся вытряхивать из нее воду, разбрызгивая вокруг дерева пахнущие гнилой тиной капли. Болотник разлёгся на мокром песке, сложил на брюшке перепончатые лапы и принялся таращить выпученными глазами. Уж не знаю, как благодарить тебя, Колоброд, с чувством проговорил Вурдалак. Выручил ты меня, век не забуду. Что тебя понесло к этим жалким люддешкам? булькнул болотник. Саам же знаешь, у нас уговор, мы не суёмся к нему ни к нам. В деревне убили моего деда, ответил Грихвост. Последний мой родственник был, больше родни не осталось. Валхуа де до слава! всплеснул болотник ладонями. Что за злодейство? Он был нашим другом. А кто и за что? В том-то и дело, что не разберёшь. Никто ничего не видел. Убийство какое-то злое, будто бесс вырвался на волю. Сначала деда мучили, вздёрнули на дыбе, секли шалыгой, жгли пятки огнём. После зарезали перед ним козла, весь пол в горнице залили кровью. Похоже на бесовской обряд, заключил Колоброд. Может, он баловался с чёрной книгой да и выпустил беса. Ах, да, чёрная книга. Хлопнул с себя полбу горехвост. «Как же я про нее не вспомнил! Лесной царь эту книгу ему на хранение отдал. Думал, что у него она будет в целости, а вышла вон как. А сама книга на месте была?» «Похоже, что нет. Всю избу перерыли вверх дном, явно что-то искали. Раз деда пытали, значит, требовали, чтобы он выдал ценности. Если Тать не дурак, то он знал, что волховская книга...» с денег государственной казны. С ней таких сокровищ можно наколдовать, что великому князю не снились. Лесной царь будет крученница колбу, знает, что книга пропала. Я за лесного царя всех на клочья порву, с чувством сказал Гриховост. Лучше мне в пекле сгореть, чем его огорчить. Так ты вот что, Колоброд. Удружи мне ещё разок. Передай царю от меня низкий поклона по книгу Пока ничего не говори. Я её поищу, может она где затерялась. Чего зря лесную братву будоражить? Колоброд недовольно булькнул и хлопнул перепончатыми ладонями. Прямо сейчас и пойду, решительно заявил Горехвост и принюхался к ветру, который нёс со стороны села запахи коровьего навоза и свежего сена. С тебя только что чуть было шкуру не сняли, возразил Колоброд. Верно почесал голову грехвост. Что ж, дождусь ночи. В темноте деревеньщина носы из-за забора не кажет, от каждой тени шарахается. Поплыли отсюда поскорее беспокойно оглядываясь, предложил Колоброд. Места клуб нехорошие. В тут уж немомути завелась водяница какая-то странная, будто не наша. Откуда взялась у Мани приложу? Ещё год назад её не было, а теперь тут живёт. С ашим братом, не знаю, сдержит сама, по себе не стань им её поломутить, а то кто знает, что у неё на уме. Осенняя вода не успевала прогреться под слабым солнцем. Игорь Хвоста пробила дрожь. Он охватил ладонями плечи и попытался унять лихорадку. Колоброд с недоумением взглянул на него и снисходительно булькнул. «Ох уж эти мне теплокровные!» Внезапно на дому там у слияния двух рек показалась туманная марева. Солнечные лучи осветили золотистый нос белой ладьи, на котором высилась резная фигура деревянной русалки. В руках статуя держала масляную лампу, отсвечивающую призрачным огоньком. На широкой скамье ладьи, застланной узорным ковром, сидела молодая женщина в длинном белом платье без пояса. Блеклые, выцвевшие волосы густой волной падали ей на груди и прикрывали лицо. "Боденьцу", забеспокоился колоброд. "Убираемся по добру, по здорову". Рыхвост с удивлением вгляделся в приятеля. Тот никогда никого не боялся. Стоило явится опасности, и он уходил на дно, выудить с которого его не сумел бы и самый заядлый рыбак. Однако сейчас болотник заметно тревожился и суетился. Ладья выплыла из туманного марева, последние лучи солнца выглянули из-за верхушек елей и пронзили насквозь и лодку с ковром ее хозяйку. Грехвост увидел за спиной водяницы речную рябь и золотую дорожку, упавшую на воду. «Взгляни, а она прозрачная!» успокоил приятель он. «Это видение! Водяница не настоящая!» «Еще какая настоящая!» булькнул болотник. «Вышь я-то знаю, можешь поверить!» Видение начало тускнеть и растаяло в воздухе. Порывы ветра рассеяли последние клубы марева, и тут же спину горехвоста ожог тяжёлый и холодный удар. Перед носом его просвестил конец железной цепи, какими сельские жители обычно приковывают лодки к причалу. Ещё взмах, и железная цепь обрушилась ему на плечи. Горихвост зашипел от боли и отпрыгнул в сторону. Словно оскалившись из-за спины, к нему подбирался немолодой, толстый мельник, с обрывком цепи в волосатых руках. Русой борода его изогнулась будто крючком. Добротный мятль за плечами развевался от ветра. Плащ был пошит не из грубого конопляного волокна, обычного для деревни, а из дорогой парчи, в какой ходили одни богатеи. Пронзительные голубые глаза мельника сверкали, а прямой месистый нос раздувался, как у коня. Миг, и грудь грехвоста снова ужалил тяжёлый конец лодочной цепи. "Ты что творишь, шолох?" заголосил Вурдалак. Совсем страх потерял. "Вот я тебе сейчас кишки выпущу". И он ощерился, показывая клыки. Обычно этого хватало, чтобы застращать тёмную деревеньщину. Но толстый мельник и не думал пугаться. Его приземистая фигурка подобралась и рванулась вперёд. Цепь закрутилась над головой и запела, рассекая тучу речной мошкары, роящейся над головами. Грехвост отскочил на песчаную косу, вдающуюся в речную гладь. Под сапогами захрустела мокрая галька, а мельник уже набросился на Колоброда и охаживал цепью его рыбий хвост с острым шипом на плавнике. Гороня, оборачивайся волкам, куси его, не гоняя! завопил болотник, топор щит длинный, как у сама усище. Ох, не ко времени это, ответил ему грехвост. Нельзя мне в волчьем обличии драть деревенских запрет. А мельник, не обращая внимания на их перепалку, уже обматывал Колоброда цепью и волочил его за собой. Грихос сбросил с плеча перемётную суму и достал из неё волчью шкуру. "Ну, погоди. Сейчас ты у меня запоёшь", мстительно ощерился он. Журчащая змейка вертела колесо водяной мельницы за невысоким холмом. Грихос не успела помнится, а путанный сетью колоброд уже болтыхался у ветхих стенах деревянной запруды, вода из которой вращала лопасти колеса. Мельник деловито прицепил сеть к железному штырю, торчащему меж лопастей. Колесо натянуло сеть, подняло ее вверх, прошло полный круг и обрушило колоброда обратно в воду. «Ты чего меня болтыхаешь?» – завопил болотник. «Отпусти, слышишь?» Однако мельник и не думал прислушиваться к его крикам. Он орудовал ловко, со знанием дела. Вращающееся колесо окунуло болотника в речку, на несколько мгновений скрыло его в воде, а после выволокло на воздух и опять понесло ввысь. «Я тебя знаю! Ты мельник Курдюм!» Сдыхаясь от брызг, проговорил колоброд. «Ну поймал ты меня! Что поделать? Тебе что надоть?» «Зачем подпустил ко мне водяницу?» Злобно осклабившись, задал вопрос Курдюм. «Больно мне надо! Не подпускал я к тебе никого!» Шевеля рыбьими усами, проурчал Калаброд. «Как же не подпускал?» Деловито продолжил допрос мельник Курдюм. Она у меня в заводе плещется, на колесе играет. От её забав то жерно в соси слетит, то лопатки потряскаются. Не знаю уж с ней. Не наша она, не лесная. Судрежно забил хвостом колоброд, которого мельничное колесо в очередной раз шлёпнуло о воду. Значит, будем запираться, осведомился Курдюм. И я не я, и лошадь не моя. Он схватил лодочное весло и принялся охаживать коллаброда по бокам. Зелёные чешуйки со шкуры болотника так и посыпались в воду. "Признавайся, нечистая тварь!" орал хриплым голосом мельник. "Как извести в оденницу?" "Не знаю я!" Сипло вопил колоброд «Клянусь, ми ростболом не знаю! Ты водяной и не знаешь?» Хищно наседал мельник «Ми водяной я, болотник!» Пытался возразить колоброд Но Курдюм, видимо, не чувствовал тонкой разницы между болотниками и водяными Его весло продолжало сверкать в лучах низкого солнца С глухими шлепками опускаясь на хвост и в сколокоченную гриву колоброда. «Горюня! Теперь твой черед меня выручать!» — заголосил болотник. «Этот медоумок с меня чешую спустит!» Такого стерпеть грехвост уже не мог. «Как же так? Колоброд меня выручил, а я его брошу?» «Что ж про меня лесная братва скажет?» «Но как же запрет!» Ведь нельзя мне задрать человека в волчьем обличье, иначе я в людской вид не вернусь Эх, была не была, пугну только этого мельника, а царапать не стану Горехвост прыгнул вверх и на лету натянул волчью шкуру На землю он встал уже четырьмя лапами Увидев здоровенного черного волка, мельник на миг обомлел, пробормотал под нос губ Батюшки, святы вот это чудище. Однако тут же взял себе в руки, отшвырнул прочь весло и схватился за цепь для обмолота зерна. Резкий взмах длинной рукоятью и деревянное било на болтающемся ремне задело торчащее волчье ухо. Вурдалак в свирепо ощерился, рыкнул и бросился на противника. Мельник взвизгнул и рванул на утёк. В этот миг колесо в очередной раз окунуло болотника в воду, и тот заголосил: "Да спонька можно! Горюга, отцепи меня наконец!" Грехвост задержался и бросился к Колоброду. Курдюм тем временем забрался на крышу мельницы, спустился к колесу по наклонному скату и изо всех сил огрел Вурдалака по спине тяжёлым билом. У Грихвоста в глазах померк свет. Перед помутневшимся взором поплыли тёмные пятна, заиграли оранжевые всполохи и лиловые искры. "Ну чего ты, отвязывай!" возмущённо заныл Колоброд. "Погоди, он мне чуть хребет не сломал". Переведя дух, тявкнул Вурдалак. "Покуси ему шею, чего но ну, не разводишь?" распредился Болотник. Бах! И била цепа Обрушилась на колесо рядом с черепом Горехвоста Деревянная лопасть разлетелась на щепы Обдав морду грязными брызгами, смешанными с молотой древесиной «Он на меня так заденет! Куси его!» Завизжал колоброд Горехвост бросил болотника болтыхаться Вцепился зубами в край крыши и с трудом втянул свое тело на выщербленную черепицу Мельник отмахнулся от него цепом и полез к коньку, видневшемуся на самой верхушке. Они оказались вдвоем на гребне крыши лицом к лицу. Ощерившийся черный волк с разъезжающимися в стороны лапами и маленький толстенький человечек с пухлыми ладонями, сжавшими длинный цеп. Удар и осколки дробленой черепицы брызнули к горяхвосту в нос» сжавшийся комок чёрных мускулов. Прыжок, будто щёлкнула выстрелившая пружина, и лапы волка опрокинули человека. Курдюм покатился по склону крыши, не удержался на краю и рухнул вниз, как мешок сырой муки. Хлопок, облачко взметнувшейся пыли, глухие стоны и жалкие причитания. Мягкая посадка, приземление прошло успешно. Цепляясь коготками за черепицу, грехвост съехал к краю, перескочил на ровную крышу с синей, юркнул к крыльцу и по ступенькам со всеми удобствами спустился на двор. Грудью валялся перед распахнутой дверцей курятника и горестно охнул. Мимо него носились переполошенные куры, возмущённый петух с огненным черно-красным оперением гонялся за ними, пытаясь навести порядок в своей вотчине. Вурдалака прокинул навзничь попытавшегося подняться толстяка, придавил лапами к драной рогоже, расстеленной перед курятником, и показал ему клыки. «Ай, не рви меня, я сдаюсь!» — истошно взвопил мельник. «Ради богов всего света не убивай! Боги тебе не помогут!» — оскалившись, еще больше рыкнул Горехвост. Я сделаю всё, что захочешь, стану твоим верным другом, буду служить тебе не за страх, а за совесть, только не убивай. Видали мы таких друзей, осклабился грехвост. Моя мельница в твоей полной власти. Завыл Курдюм жмурись. Живи сколько хочешь, я знаю, тебе нужно прятаться от людей, иначе с тебя шкуру спустят. У меня будешь как в кладовой у Ерилы. Сюда посторонние не суются. Тебя никто тут не побеспокоит. Сважу тебя в баньку, попарю как следует, а после накормлю и напою от души, угощу белыми колочамами, таких даже в городе не сыскать. У меня одного хлеб из белой муки хлеб из белой муки осел назад грехвост. Это мне в самый раз. Это видишь ли, именно то, что мне нужно. Ладно, если услужишь, помилую. Для начала отцепи болотника от колеса, а то слышишь, как он голосит. До сих пор болтыхается. За что ты его так? Сеть из тонкой пеньки слетела с железного крюка, колёброт ударил речную рябь хвостом. Высунул из воды мокрую гриву и с жаром выкрикнул «Я тебе это припомню! Проваливай!» Напутствовал его мельник Болотник нетерпеливо ухнул и скрылся в воде Грехвост проводил глазами его гибкую зеленую фигуру Которая извивалась на фоне неглубокого речного дна Несколько ловких маневров и колоброд выплыл в устье маленькой змейки Впадающей в полноводную шерну Он не станет мне мстить, с беспокойством спросил Курдюм. Только если сунешься в его владения, а не за шерной, в заболоченной низине, ответил Горехвост, уже успевший сбросить себя в волчью шкуру. Туда только самоубийца полезет, с дрожью в голосе пролепетал Толстяк. А нападать на Вурдалака, кому взбредёт в голову? Ты что, бессмертный или в героя решил записаться? Это я со страху признался Мельник В ближнем момути завелась водяница, вредит мне каждый день. То катается на колесе, то сеть рвёт, то мучную коноплю раскидает. Жить я от неё не стала, уж и не знаю, как от неё избавиться. Я как увидел болотника с волком, но думаю, нечисть гуляет. И всё на мою бедную голову. Если я их не порешу, то совсем меня со счетов живут. Вот «Ты кинулся, сломя голову, а у самого душа в пятках!» «Как давно я не ел свежего хлеба!» «В диком лесу хлеб не пекут, а оборотню вурдалаку без него, между прочим, не обойтись!» «Хлеб — еда исключительно человеческая!» «Без него можно в конец одичать, и тогда к людям возврата уже не будет!» Гриховст с удовольствием вдохнул запах тёплой поджаристой корочки из целой корзины, что мельник не скупясь выставил на широкий стол в горнице. Курдюм хозяйничала основательно, не торопясь. А хозяйка-то у тебя есть? осведомился Гриховст. Была, вздохнул тяжело Курдюм. Да в прошлом году померла, соболезно. А что с ней случилось? Утопло. Не зря говорят, водяной с каждой мельницы дань возьмёт. Так нет в этих краях водяного, кроме болотника. Зато водяница имеется. Мельник склонился над его ухом и с жаром зашептал: "Уж ты, Горислав Тихомирович, ваш меня, помоги ради всего святого". Ого! «Ты, я вижу, еще не забыл, как меня по-человече звать?» «В деревне и батюшку твоего помнят, и деда, царствие им обоим небесное. На тебя одного вся надежда, только ты и в лесу живешь с нечистью, знаешься, и на селе бываешь. Помоги мне вывести в одиницу из омота, иначе она и меня приберет, чует сердце. Не успокоится водная девка, пока меня не утопит». «Боюсь, не у того ты просишь помощи». Сочувственно проговорил Грехвост. Я в Одинице не приятель, как с ней ладить не ведаю. Зато ты с лесным царём знаком, продолжал горячо шептать мельник. Лесной царь над синею чистой силой владыка. Попроси у него совета, может, он что подскажет. Что ж, лесной царь нам как отец, согласился Грехвост. Случись какая беда, все к нему идём челом бить. Ни одному из лесной брать он не откажет, всех примет и ласково выслушает. Если бы боги всё ещё жили на небе, то и среди них не нашлось бы такого правосудного государя. Но «Ну а мне к нему ходу нет, горестно вспреสนл Пухлы мелодошками Курдюм. Наша деревня под великим князем, а не под лесным государем. Не откажи, Горислав Тихомирович, заступись за меня, а я тебе такую знатную баньку истоплю, какой ты отродясь не видал. И одежку тебе подарю по богаче, будешь ходить как жених на свадьбе. Только спаси, умоляю. Живёт меня со святу водяница, как петь, дать, живёт.